Глава двадцать четвёртая. Драконья личина. «Надо же, как тут зима от нашей отличается!» Катерина сидела на своём любимом месте на подоконнике. «У нас то оттепель, и трава зелёная, то ледяные дожди. Говорят, что раньше такого не было». «Врут, подло!» — мурлыкнул Баюн. Он, как любой приличный кот, обожал валяться на постели и с удовольствием пользовался тем, что Катина Перина сейчас свободна. Тебя там не продует. Откуда тут может дуть? Катя даже обиделась за дубовые окна. А почему врут? Да потому что я помню, что даже Сашенька писал о зелёной траве в январе. Сашенька это Александр Сергеевич Пушкин? Катерина никак не могла привыкнуть к такой фамильярности. "Разумеется", протянул баюн, довольно потягиваясь. Ему было тепло, мягко, уютно и сытно. Недаром он только что покушал. И спокойно. Он уже и забыл, когда ему было так спокойно в лукоморье. А источник этого спокойствия сидел на подоконнике, болтая правой ногой, свесившийся вниз, и задумчиво разглядывая снег за окнами. Баюн очередной раз порадовался, что тогда, в прошлую зиму, он, пробираясь к конюшне, в которой держали обессиленного сивку, не пропустил тонкую ленточку слов, порхающую над обычным дачным домом. Какой я молодец. Умник я. Это точно, Катерина не поворачиваясь, подтвердила его слова, которые он, оказывается, произнёс вслух. А почему ты видишь слова? Что? Боюн на задаченно поднял голову. Как у тебя получается видеть слова ленточкой? Катя посмотрела на него и улыбнулась. «Ты меня услышала? Ты правда услышала?» Кот забарахтался на перене, одним прыжком вывернулся из мягкого развала и подлетел к Катерине и заглянул в глаза. «Ты не сердишься?» Катерина волновалась. «Да ты что! Это же отлично! Я не скрывал мысли, и ты увидела!» Кот прижмурился. «Слова, когда они от сказочника или поэта, могут взлетать...» меняться местами, выстраиваться полоской, как струйка дыма. Я могу их видеть именно так. Катерина что-то такое себе и представляла. Она кивнула, а потом решилась. Я тебе должна признаться. Я заглядывала в твой сон перед тем, как вы отправились к Кощее. Прости меня. Я понимала, что происходит что-то плохое, и что вы меня защищаете, и поэтому это скрывается. Я увидела болото и снег и себя И ушла. Баюн смотрел на Катерину и тепло улыбался. «Ты гораздо быстрее учишься, чем я мог надеяться. Теперь ты сможешь видеть и чужие сны. Они открываются не любопытным, а тем, которые могут помочь». «Не сердишься?» Катя волновалась об этом с самого возвращения от Кащея. «Нет, конечно. Я сам хотел показать, как это делать. Даже хотел Степана использовать для этого». Сволком лучше не рисковать, покусает. Меня, по крайней мере. Он ухмыльнулся. А теперь, раз ты так можешь, я бы хотел тебе кое-кого показать. Может быть, ты сможешь уже и ему помочь. А не сможешь, так не расстраивайся, тогда попробуем позднее. Ему что год, что два подождать, уже не важно. Кот принял какое-то решение и уже уверенно покивал сам себе головой. А кто это? Катерине стало любопытно. Мо виндиш, сивку надо дождаться и поедем. Только волку раньше времени не говори, разарёотся. Катерина уже было домой собиралась, хотела попросить Боюна об этом, а тут так любопытно стало, решила подождать. Тем более вроде ничего критичного не ожидается, не получится у неё это что-то. Никто не погибнет, можно попытаться дальше. Тивка прискакал через 2 дня, и, конечно же, волк, узнав о том, куда собрался баюн, разорался. Да ещё как. Здореал! Не позволю. Он рычал прямо у носа невозмутимого баюна. Не тебе решать, ответил тот. Да я тебя! Волк хотел было прихватить кота за загривок, но тот пристально глядя в волчьи жёлтые глаза, промурчал с гороговоркой колыбельную. Глаза только что горячей яростью закрылись, и волк начал оседать на пол. Катюша, разбуди его, ухмыльнулся кот. Глянь в его сон и разбуди, выведи оттуда за собой. А сам очень предусмотрительно убрался на печь подальше. Жаросей и Севка взволнованно наблюдали, как очень переживающая Екатерина подошла к спящему волку и опустилась рядом на колени. Степан даже рот открыл. Он ничего не понял, а спросить побоялся. Катя сразу поняла, что может видеть волчий сон. Бурый на опушке какого-то старого леса гнал по снегу удирающего войнуна. Картинки полупрозрачные, они метались прямо над волчьей головой, но были такими ясными, что Катерине не составило труда увидеть яростный блеск в глаз и стремительные прыжки волка. Волчок, не надо злиться, пожалуйста. Хорошо тебя. Лучше иди сюда. Вернись. Доверяй мне, ты обещал. Она говорила беззвучно про себя. И волк во сне закрутил головой, пытаясь найти, откуда он может слышать голос названной сестры. А реальный спящий на полу волк вдруг затряс головой, разогнав сонную одыр, наслоненную баюном, и поднял глаза, встретившись взглядом с Катериной. Не понял. Это как? Он покрутил головой, осознавая, что да, его разбудила Катя. Так это ещё при том, что спящего от баюновой колыбельной можно было на верёвке за лошадью тянуть и то не разбудить. Ты что, умеешь в сны ходить? Получается, что да. Катя не могла понять, злится ли Бурый или нет. Замечательно. А этот где? Экспериментатор полешивый. Волк закрутил головой. После баюновых снов у него на некоторое время ослабевало обоняние. "А то почему же ещё плюшивый? Как тебе не стыдно?" выдал своё местоположение оскорблённый баюн. Тут же был стёрнут с печи, вытащен в снег и прикопан в самый большой сугроб, какой только волк сумел найти. "Варвар!" ворчал баюн, осознавая, что ещё отделался дёшево. "Варвар и грубиян!" Будешь возникать, в проруб вмокну. Невозмутимо отвечал волк. Ты действительно думаешь, что она справится? Именно что думаю, а и не справится, не страшно. Вреда ему она уже не причинит, а сама точно не пострадает. Дай мне лапу, мерзкое создание. Вой волся время сползал обратно в снег. Чтобы ты знал, она первый раз посмотрела мой сон сама, перед тем, как мы к Кощееу полетели. А я и не услышал. Можешь себе представить, это тиши кошачьих лапок так ко мне в сон подкрастца, чтобы я сам не понял. Заканчивай подвывать и кататься, лучше помоги мне вылезти. Бурый от восторга рухнул на спину и покатался по снегу тихонько взвыв от восторга. Ладно, ниховой коврик, я тебя прощаю, вылазь. Я помогу. Наконец волк сменил гнев на милость и выдернул боёну из сугроба. Катерина сидела за столом и переживала. "А ты думаешь, он не рассердился?" Она бы пошла за волком, но Жарусин не пустила. "Не волнуйся, они часто припираются, это их манера проявлять дружеские чувства." "Ничего себе чувство." Степан смотрел в окно на боёну, барахтающуюся в снегу. «Если бы я так Катьку закопал, вы бы меня коллективно прибили бы». «Точно!» — строго глянула на него птица. «Катюша, тебе кот объяснил, куда ты отправляешься?» «Нет. Сказал только, что если я не справлюсь, ему всё равно не повредит. Только я не знаю, кому ему». «Что ещё ожидать от такого толстокожего животного?» Жаруся только крыльями всплеснула. А потом потихоньку шепнула девочке на ухо. Скажи, что поедем послезавтра, а завтра я тебе кое-что покажу. Катя кивнула сильно, озадаченная. Боён, валившийся в дуб, принёс с собой большую часть сугроба, поэтому его пришлось отряхивать, сушить и вычёсывать. Волк просто отряхнулся перед входом и ухмылялся, глядя на Боёна, которого Катя чесала тремя видами щёток. Котик, можно мы послезавтра поедем? Мои не знаю. Лучше даже после послезавтра, как бы мне ни простнуть. Кот картинно чехал укореженно косясь на Бурова, тот равнодушно и презрительно зевал. Катерина обняла по очереди обоих и убежала к себе. За ней уплыла по воздуху жаруся. Отлично, моя дорогая. Завтра утром научимся кататься на коньках для любопытных. Птица подмигнула. А сами кое-куда полетим. А почему не тут? Лениво вопрошал кот утром, выглянув вспече. Ему даже представить было сложно, как можно по собственному желанию выйти из тёплого и гостеприимного дома на снег, да ещё на лёд. Мур. А тут снегом всё засыпало. В Катином мире лёд чистят. Ты будешь чистить? Строго глянула Жаруся на кота. Того передёрнуло, и он поспешно скрылся поглубже на печи. А Волкову было сказано, что девочка стесняется из-за некоторых, которые её обижали, и нечего подглядывать. Жаруся разошлась настолько, что демонстративно метнула два пёрышка: одно на котовое зеркальце, а другое на серебряное блюдечко. Перья прилипли намертво, и снять их было возможно только по желанию самой Жаруси. А Катино зеркальце было надёжно уложено в Катин уже серую сумку. Кот А тебе это всё не показалось подозрительным? Волк почесал за ухом и покосился на жарусы на пиросе, явшиеся на зеркале. Показалось, разумеется. Совершенно бодрый голос Печа никак не соответствовал сонному виду баюна. И я даже знаю, куда они полетели, но не возражаю, и тебе не советую. Во-первых, жарусы разъяриться, а во-вторых, Катямиш отне надо. Она должна сама посмотреть. И не мечись тут. Мон, пойди. Степана погоняй. Чего он опять просто так мечом брончит?» Волк пробурчал сквозь зубы нечто не очень приличное в адрес Баюна. Увернулся от брошенной с печи подушки и ушёл в оружейную, не забыв громко легнуть дверь. Сам-то он понятия не имел, куда надо лететь, а от кота в таком настроении всё равно ничего добиться было нельзя. Жаруся стремительно летела, белые земли под ними перемежались с зелёным мутным пространством. Показались горы, огромная горная гряда от края до края. Жаруся легко поднялась выше, перелетела над ними, дальше, дальше, над лесами, замёрзшими озёрами. «Видишь гора?» Жаруся летела к странной горе, которая, кажется, вся состояла изо льда, поблёскивала на солнце, сверкала гранями, как хрусталь. Что это? Как лёд или хрусталь? Стекло, стеклянная гора. Их несколько в Лукоморье. Есть весьма агрессивные, захватывают окрестные земли вместе с людьми, кстати. А есть просто зачарованные, безразличные настолько, что там даже сны застывают. Вот эта такая, в ней спит один человек. Он сам туда пришёл. Зачем? удивилась Катерина. Ему надо было найти место, где он мог спрятаться. А кто его преследовал? Он сам. Его память, его сердце, сны. Жарусья зависла над горой. Там, она кивнула на гору, можно остановить сны. Они замирают и не ранят больше. Да что же с ним случилось? Катерине стало казаться, что кот сильно переоценил её способности. Всё уж как-то очень сложно. Этот царевич, разумеется. В сказках часто действует именно царевич, хотя стать царевичем здесь частенько получается у простого крестьянина. Ну так вот, его заколдовала одна родственница нашей Еги. Не помню уж, чего он там не так сделал, кот знает. Жаруся пренебрежительно махнула крылом. Так вот, ему было обещано, что его облик вернётся, если ему найдётся невеста, что не побоится его внешнего вида и его поцелует. А вид был прямо, скажем, мерзкий. Дракон, да ещё такой, ну, в общем, мало кому может понравиться, особенно из людей. Отец царевича объявил на всё царство, что невестой может быть и простая девушка, любая, короче. Вот и нашлась одна отважная, которая пообещала, что замуж за младшего царевича выйдет. И как только она прилюдно это заявила, упала с него драконья кожа вместе с крыльями, как тями и хвостом. Только вот дальше этого дела не пошло. Девица оказалась шустрая и ухитрилась влюбить в себя старшего царского сына и наследника. За него замуж и вышла. И целовать младшего уже, разумеется, не стала. Так он и остался не до конца освобождён от колдовства. Катя слушала, открыв рот. «Ничего себе! Я такую сказку и не слыхала!» «Ещё бы! Она уже давно забылась, и земли у неё под туманом там!» Жаруся повернулась к огромной горной гряде. А царевич, который бывший дракон, тут Жаруся развернулась обратно и кивнула на стеклянную гору. Он, когда его девица отвергла, чуть не помешался и ушёл, куда глаза глядят, но покоя так и не обрёл. Ему сны всё время снились, мучили его. Вот он и отправился искать зачарованную гору, чтобы там забыться. Забылся. А в его родном царстве такое началось. Царь состарился, одряхлел, да и умер. Молодая жена старшего царского сына услала на погибель, за добычей богатой. Там он и остался, убили его в соседнем царстве, которое он грабить поехал. Осталась царица, а самой-то править не удается, не научена. Сама сгинула. Вот царство и захерело, туман его залил сразу. Получается, что для того, чтобы сказку спасти, надо царевича достать. «Погоди, ну достанем мы царевича. А дальше что?» Его обратно вернуть и сказку про него рассказать? И он будет со своей невестой бывшей, которая сгинула, да и вовсе замуж за его старшего брата, вышла? Нет, уже не получится. У него своя сказка должна быть, новая. Жаруси ласково посмотрела на Катерину, которую выпустила из коготков, и девочка парила в воздухе рядом. То есть мне надо ему новую сказку придумать? Катерина ахнула. Ну да. Да. Ты же вдею придумала, жаруся утвердительно кивнула головой. Это же случайно получилось? Катя сильно сомневалась. А тут случайно ничего не бывает. К тому же ты научилась управляться со снами, а значит, можешь попробовать свои силы и тут. Катерина парила в ледяном воздухе. Девочка, у нас многие земли уже полностью без сказок. Они просто исчезли, а пустоты не бывает. И или мы потеряем эти земли навсегда и получим вечных врагов из туманы там, где были сказки, или ты сумеешь найти новых героев на эти места. Придумать совсем новых у тебя пока не получится, а вот тем, которые имеются, найти применение вполне можно. Жаруся, да я понятия не имею, что делать с человеком, который не совсем расколдован из драконьей шкуры, и как дальше должна быть устроена его жизнь. Мне всего-то 12 лет. Почём я могу знать такие вещи? Знать они можешь, а почувствовать можешь вполне. Тебе помогает сама сказка, сказочный мир Лукоморья и твой талант. Он тебе не просто так дан. Вот и используй его, в землю не зарывай. Жаросей медленно опускалась вместе с Катериной, приближаясь к вершинам деревьев. Вон там, она указала лапой на гору. Лежит человек, который никогда не проснётся, если ты ему не поможешь. Я хотела, чтобы ты сама посмотрела на него и хотя бы попробовала подумать, что можно сделать. Катерина глубоко вздохнула. Хорошо, давай посмотрим. Только я всё равно не представляю, как это можно сделать. Жаруся что-то невнятно прошебетала, подхватила Катерину и унесла к горе. А как туда попасть? Он же в самой горе? спросила Катерина. Да, есть пещера. Вот там сейчас спустимся. Жарусе легко скользнула в посверкивающую глубину пещеры. Длинный проход вёл к огромному сверкающему залу с таким гладким полом, что Катерина смотрелась туда как в зеркало. Жаруся с удовольствием наблюдала, как искрится свет от её оперения в стенах, потолке и отражается в полу. А в самом дальнем углу зала на совершенно прозрачном и огромном камне лежал человек. Жаруся аккуратно опустила Катерину на пол, в двух шагах от камня. Катерина посомневалась, но шагнула вперёд. Ничего вроде такого страшного, лежит совсем молодой юноша, волосы длинные, тёмные, и лицо ими закрыто. Одна рука свешивается, вторая на груди, руки обычные, видимо, драконьей кожи на них не осталось. Жаруся подлетела и зависла прямо над царевичем и взмахнула крыльями. Вот тут уж Катерина всё поняла. Она ахнула, резко отступила и чуть не поскользнулась на скользком полу, но недавние жарусины уроки оказались не напрасными, и на ногах удержаться удалось. Правда, ноги дрожали, и руки тоже. Пряди волос, закрывавшие лицо, от взмаха крыльев жаруса слетели с лица. Да какого лица? Страшной смеси морды дракона и чего-то отдалённо человеческого. Екатерина даже рот руками закрыла, чтобы не заорать. Даже морда Горыныча вблизи не вызывала такого отвращения. Но рептилия — это рептилия и есть. Что с него взять? А тут? Тёмно-серая бугристая грубая кожа с багровыми чешуйками. Глаза без ресницы бровей, но расположены, как у человека. Носа нет. Ноздри — просто две дырки, обрамлённые багровым. Рот похож на человеческий, только из него торчат кулыки — А губы покрыла чешуя и тяжеленный подбородок, напоминающий нижнюю челюсть гарыныча. "Ой, ужас какой", прошептала потрясённая Екатерина. И тут уловила шевеление над царевичем. В воздухе проявлялись очертания его снов. Сны летали лениво, медленно вращаясь над головой спящего. Один кружил особенно близко от лица. Екатерина всмотрелась. Вот падает драконья кожа, мерзкими складками остаётся на земле у ног. Ещё шевелятся огромные крылья, и красивая темноволосая девушка торжествующе поворачивается к нему и вдруг с ужасом отшатывается. Вот та же девушка выходит из церкви уже женой брата. Вот старший брат велел ему убираться из царства. Отец со вздохом отворачивается и уходит в терем а люди на улицах отшатываются от него, будто даже прикосновение младшего царского сына стало гибельным. «Бедняга», — Катерина и сама не заметила, как подошла поближе, разглядывая очередной сон. Совсем молоденький царевич. В ярком синем плаще бегом поднимается по лестнице в терем. Катя только его спину видит. И на середине лестницы. Случайно задевает сгорбленную старуху, пытается её удержать, но не успевает и... Тут уж Екатерина видит его лицо. Да он красивый был. Катя покосилась на страшную породию на того, кто бегом мчится вниз, пытаясь поймать упавшую, на старуху уже поднявшейся что-то злобно кричит ему. И царевич, так и не добежав до неё, хватается за голову, а потом с криком слетает по ступеням, катается по пыльной земле, и вот уже у ног старой ведьмы лежит омерзительный крылатый ящер. «И будешь ты таким, пока девица не поцелует тебя, видя твоё уродство, да что бы ещё согласилась бы хоть какая-то стать твоей женой!» Резкий смех старухи затих, когда сон растворился, давая место следующему. И там всё тоже было невесело. Девушка, его бывшая невеста, кричащая ему в лицо, что он омерзительный урод. Толпа, требующая, чтобы он убирался, что он проклят и они не хотят, чтобы он пожрал их детей. И как будто этого мало летящие ему вслед камни. Бесконечные дороги, какая-то маленькая деревушка, куда он, шатаясь от слабости, зашёл попросить хоть какой-то еды, закрывая лицо. Но маленькая девочка, увидев край серой кожи, закричала, тыча пальчиком, и как его оттуда гнали, угрожая дубинами. Сны кружились, поджидая, когда же он встанет с камня и на него можно будет напасть, вытягивая последние его силы. «Да ведь он случайно! Он же пытался старуху удержать, бежал ей помочь!» Катерине стало жгуче жалко этого совсем молодого царевича, который из баловня и любимца всего царства стал изгоем. «Что, милая, ты видишь, как это случилось?» Жаруся не могла видеть чужие сны, но была очень любопытна. Катерина рассказывала ей всё, что видела, и понимала, что её уже как-то меньше пугает эта страшная морда. Мерзко, конечно, но сам-то он не такой. Это маска, которая упала бы с него, если бы его невеста согласилась его поцеловать. Да, понятно, почему отказалась. Но как же жаль, что так получилось. Жаруса. А можно найти ту старуху, которая его заколдовала? Нет, это давно было уже. Она давно уже исчезла и больше не появлялась. Это какая-то троюродная прабабушка нашей Еги. Нет, ему теперь может помочь только сказочник. Ты? Катя печально покачала головой. Ничего я не придумала. Прости. А я и не хотела, чтобы ты придумала. Я хотела, чтобы ты посмотрела, да почувствовала. И мне кажется, это у тебя получилось. Не расстраивайся. А давай сейчас вернёмся в дуб, а завтра послезавтра вернёмся с котом. Может, он что-то подскажет. Катике внуло. Жаруся подхватила её и вынесла из зала. Катерина, улетая, оглянулась и увидела, как гаснет свет, открыли в жарптице, и царевич снова оказывается в полной темноте. А как его зовут? Катерина не услышала его имени в снах. Царевич Бажен, ответила птица. Он молоденький совсем был, когда это случилось, чуть больше 16. Его все любили, а потом такое. Не надо же, он последний, кто может спасти это самое царство. Откуда его так прогнали? Он последний наследник. Катя летела молча, Жаруся тоже помалкивала против обыкновения, не болтая, а просто стремясь быстрее долететь. Когда они долетели, уже опустились холодные синие сумерки. Дуб гостеприимно раскрыл дверь. Тепло и светлая горница, стол накрыт скатертью, запахи вкусные. В печи огонь потрескивает. Тут так уютно, что к Катерине на глаза сразу навернулись слёзы, когда она вспомнила о ледяной тёмной пещере в стеклянной горе. Она сделала вид, что слёзы с холода, погладила боёна, махнула рукой Степану, поздоровалась с волком. Ну как? Слетали? Боюн чего только не делал, пытаясь снять жарусыны пёрышки с источников информации. И уже извёлся от любопытства. Слетали прекрасно. А жаруся улыбнулась, махнула крылом, пёрышки мгновенно открыли зеркальце и блюдечко. Не нимайся, просто слетали и посмотрели. Катерина кивала головой, подтверждая. Говорить не хотелось. Она весь вечер просидела непривычно молчаливая. Всё хорошо? Волк после ужина решил всё-таки уточнить, что с ней такое. Очень, очень хорошо. Я даже не представляла, насколько вот это всё хорошо. Катерина обвела рукой горницу. Катя всю ночь вспоминала подсмотренные сны страшной морду и улыбающееся лицо молодого царевича. Боже мой, эх ты. Как же ты так попался? Как тебе помочь? Она вертелась на перине, пока не поняла, что не уснёт. Закуталась в одеяло и перебралась на подоконник. И именно там вспомнила кое-что очень важное. Оставалось только выяснить, хватит ли у неё смелости попробовать сделать то, что может помочь заколдованному царевичу. Весь следующий день Баюн шумно собирался в дорогу. — Слушай, ты на сколько туда собираешься? Волк лениво наблюдал за метаниями кота по дубу. — Я? понятия не имею. Вот от Катерины зависеть вообще там будет. Может, она через час скажет, что ничего не сможет. Ну мы вернёмся вечером уже. А может, будет неделю думать. Кот с сомнением посмотрел на две бархатные подушки, поднял одну, опустил, потом поднял другую, сравнил и решительно запихал в свой волшебный дорожный сундучок тот самые, которые не брали в Катин мир. Обе. Смотреть на это не могу. Фыркнул волк и задумался, Катерина его почему-то беспокоила. Выглядела она как-то небеззаботно, что ли. Он посмотрел в окно. На дубовом корне сидела его названная сестра. И смотрела в небо. Ничего вроде особенного, а вид такой. Будто принимает какое-то сложное решение. — Кот, заканчивай ты рухлят собирать, а лучше скажи мне, чего это с Катей? Кот волок очередное одеяло вместе с одеялом подошёл к окну и выглянул. Эх ты, бурая твоя голова. Думает она. Ну ты так бывает, когда идёт мыслительный процесс. Иногда даже у некоторых волков. Через секунду кот живенько метнул на голову волка одеяло и выскочил в окно, которое перед ним послушно распахнулось. Ты чего ты так вывалился? удивилась Катерина, а он, видя в окне бурого вздирающегося себя одеяла, Рассеянно заметила. «А, собираетесь?» Тут уже встревожился и кот. «Катенька, а ты не простыла?» «Нет? А что с тобой?» Или из-за бажена испугалась. «Да, он страшно выглядит, конечно. Если там и дальше полежит, тоже ничего такого не будет. Он там никому не мешает вообще-то. Лежит себе, тихо. Если не хочешь, давай туда не поедем». Вернёмся уже домой, а? Нет, боюсь, не переживай. Я хочу туда поехать и попробовать что-нибудь сделать. Просто задумалась, что можно. А, задумалась. Я так некоторым бурам поникёрам и говорил, а эти самые некоторые такую простую вещь не понимают, что думать надо. Тут кот стремительно взлетел на дуб, а из окна вывалился доведённый им волк. И принялся боюн на добывать изплетение дубовых ветвей, лениво от волка отмахивающихся. Следующим утром Катерина летела на волке, Степан и боюн на сивке, а Жеруся парила впереди, развлекая Катерину разговорами. Сивка лететь внутрь отказался всё-таки, стеклянные горы не для лошадей. Когда добрались до места, волк обнюхал бажёна, покачал головой и отправился обследовать помещение на предмет того, где можно устроиться. Если Катерина захочет остаться на какое-то время, Жароси улетела с ним, воткнув в расщелину над баженом одно из своих пёрышек для света. Поэтому, когда к нему подошёл Степан и глянул в лицо, отлично освещённое пёрышком, он с коротким воплем отскочил и, поскользнувшись, шлёпнулся на пол. Катерина загнала подальше езвительный вопрос о неуклюжести и с благодарностью приняла от бою на небольшую скамейку, на которой кот умастил бархатную подушку для мягкости и тепла. Уселась и стала высматривать сны Бажена. Кот устроился рядом на такой же скамейке и, насторожившись, как перед мышиной норой, тоже всматривался и вслушивался в мелькание сонных картинок. А потом покосился на Катерину. Кого-то её вид коту напомнил. Он наморщил лоб и вспомнил бы, но его окликнула Жаруся. Когда Жаруся кого-то окликала, особенно в стеклянном горном массиве, лучше было не медлить, ибо массив таких звуков мог не выдержать. Не для того создан. На его место непринуждённо уселся Степан, посмотрел на Бажена с омерзением и повернулся к Катерине. "А ты чего такая, как перед боем? Как бы сказал, что у стамя младенца глаголет истина." Катерина действительно выглядела как воин перед битвой. Это было именно то сравнение, которое не удалось вспомнить коту. Да так. Не мешай мне. Она отмахнулась и, изловив сон про то, как именно Бажан стал драконом, вновь и вновь пересматривала его. И ничего не сказано о том, что должна быть одна и та же, пробормотала она наконец. Кто одна и та же? Степану было страшно как любопытно. Кроме того, он подозревал, что если он отсюда уйдёт, его могут к какому-то хозяйственному занятию припахать, типа разложить что-то или расставить, а этого не хотелось. Стёпочка, иди, пожалуйста, куда-нибудь, не сюда. Я очень тебя прошу, хоть на полчаса, дай мне подумать. Видя, что от Катерины сейчас искры полетят, Степан покладисто удалился, пожимая плечами. Ой, какой он страшный. Даже подойти неприятно уж. Катерина подошла вплотную к лежащему, склонилась было и отскочила. Интересно, а через платочек, если... Или так не считается? Она достала белый платок, с сомнением осмотрела морду, аккуратно положила платок на лоб жуткой личины. Разгладила. Нет, наверное, всё-таки не подействует. Ну, хоть... Протереть, что ли? Какие тут над ним мыши летучие пролетали и роняли что-нибудь? По чём я знаю?» Катерина быстро плеснула на платок дубовой воды, известной своими дезинфицирующими свойствами, и брызгливо морщась обтёрла лоб Бажена. Убрала воду и платок, скрыла сумку, в общем, тянула время, как могла. А потом глубоко вздохнула и укоризненно сказала сама себе. «В конце ты концов!» Папина двоюродная тётушка, которую мне всё детство при встрече приходилось целовать, не намного приятнее. И хотя и как-то по-другому это себя представляло, надо решиться, а то я себе не прощу, что даже не попыталась. Она решительно наклонилась и поцеловала божеенно в лоб, там, где отвратительная холодная серая кожа бугрилась украшенная неровными рядами чешуек. И ничего не произошло. Катя разочарованно выпрямилась, и тут только увидела, что на том месте, где коснулись её губы, появляется какое-то тёмное пятнышко. Оно начало увеличиваться, края задымились, драконья кожа начала сгорать, высвобождая светлую и ровную человеческую. Катя отступила ещё на шаг и прижала руки к груди. На секунду ей показалось, что она натворила какой-то беды, но вот уже закрытые глаза с багровой чешуёй стали выглядеть, как обычные глаза зубы. Спящего человека. Запах, странный страшный запах, который он учуял когда-то очень давно и надеялся больше никогда не услышать, настиг волка в коридоре уже около зала, где была Катя. Бурый одним немыслимым прыжком пересёк весь зал, прихватив по дороге кота. Жаруся, которая гораздо лучше волка, знала, как пахнет кожа дракона, которая плавится, ринулась туда же, поймав за плечо поскользнувшегося Степана. И они все замерли, глядя, как спадает последний клок мерзкой лечины и превращается в дым, не долетев до блестящего пола. Катя, а Катя, а ты чего сделала-то? Тон Степана до того напоминал вопросы из мультика про Алёшу Поповича. Алёшенька, а ты где камушек-то взял? Что Катерина не выдержала и хмыкнула. А потом посмотрела она на взволнованных и местами перепуганных друзей и объяснила: "Чего, чего?" Первую часть условия выполнила, и повернулась к коту. Ты заметил, что не было сказано, что одна и та же девица должна оба условия выполнить? Я-то да. Я всё думал, заметила ли ты? Небо сейчас в прошлый раз. Байон был не просто доволен, а очень доволен. Так, я не понял. Какое такое условие, что ты сделала? Волк стал соображать, и ему стало нехорошо. «Какое, я спрашиваю?» Катя внезапно как-то устала. «Котик, покажи ему, прояви сон, как ты умеешь». Кот махнул лапой, как когда-то над Степаном, и над спящим Баженом, уже вернувшим совершенно нормальный вид, показался тот самый сон. «И будешь ты таким, пока девица не поцелует тебя, видя твоё уродство, да чтобы ещё согласилась хоть какая-то стать твоей женой!» Волк перевёл взгляд на Катерину, которая выглядела такой уставшей, как будто дрова рубила. «И ты вот эту мерзость целовала?» «А что мне ещё оставалось? Ты вроде не девица. Степана можно было переодеть, конечно, но вряд ли бы подействовала. Мне-то что делать? Я вот с Жаруси улетела, а он тут уже сколько? Двести лет? Триста? Тут всегда холод и темнота, и никакой надежды нет». И я уже ведь не забуду это. Так и ругала бы себя, что струсила и не отважилась даже попробовать помочь. Поцеловала я его в лоб, а там кожа начала дымиться. Хорошо, что всё-таки решила не через платок, а то бы сгорел и он, наверное. Катерина уже всхлипывала, когда весь зал затрясся от хохота. Чего вас разбирает? Ну чего? Волк единственный не смеялся. Он вспомнил перепуганную девчонку у его клетки в зоопарке в Перми вот эту самую, которая и трусила, и сомневалась, но спасла его самого, отвела уже от самого края. Подошёл и прижался головкой к её коленям. Пообещай мне, что в следующий раз, когда ты решишь кого-то так спасать, ты позовёшь меня. Чего, свидетели? хрюкнул Степан. Нет, в защиту. Кто её знает, что там ведьма старая могла ещё напридумывать. Хорошо хоть просто чистую драконью шкуру наслала. А с тобой я ещё в дубе поговорю, чтобы дурацкие вопросы не задавал и Катерину не смущал. Так, Баюн, сворачивай коврики и подушки, давай отвакрасавцев в дуб забирать и там с ними разбираться. Волку пещера не нравилась категорически, и особенно запах. А кошмары Степан к этому относился серьёзно. Надо же с этим справиться. Волк был категоричен. «Бажена, повезём на Сивке. Ты придержишь. Катя поедет на мне с Баюном, а Жаруся проконтролирует, чтобы ты придержал. А не так, как в прошлый раз на тренировке». Степан сник и побежал за Баюном, чтобы волку лишний раз под лапы не попадаться. А то ещё работу придумает. Или выговор. «Так, вы оба едете на мне, и чтоб спали оба. Ночка у вас весёлая будет. Так что надо отдохнуть». Кот в кои-то веки не возражал, Екатерина, как вспомнила, с чем ей надо будет иметь дело, сразу согласилась, что отдохнуть надо. Но ничего у неё не вышло. Она послушно закрыла глаза, но даже уютное сонное сопение Боюна прямо за её левым ухом не могло её угомонить. Да уж, наше с этим справится, легко сказать. А как? Вот чую, что Степанова клобильня не поможет. Не те кошмары. Там был страх А тут боль и отчаяние, и такое застарелое, и безнадёжность. Это Степан ершился, не соображая, чем ему грозят его игры и сны. А этот-то понимал, что некуда ему идти больше, и деваться некуда, да и незачем. Думала Катерина, вспоминая сон, в котором Бажен пытался выбраться из болота, да под мерзким мокрым снегом. Она сама ощутила и холод, и вязкое месиво под ногами, даже сидя на мягкой бархатной кошачьей подушке. «А ну как мы не справимся и не сумеем отогнать эти кошмары?» Катерина невольно поджала ноги и тут же услышала. «Если ты уж настолько не спишь, что в комок от ужаса сжимаешься, давай рассказывай, что тебя так тревожит». Волк отлично её изучил, а кроме того переживал за неё гораздо больше, чем за себя. «У него кошмары жуткие, а я даже не представляю, как их прогнать». «А ты не представляй, а почувствуй!» Катерина задумалась. «Почувствуй что? Холод и отчаяние? Только от этих чувств кошмары только усилятся!» Покосилась на Бажена. Его везли на сивке, как волк и приказал. Он спал, голова опущена, волосы совсем скрыли лицо. Но теперь-то оно уже нормальное, человеческое и очень даже привлекательное лицо. А вот сможет ли он забыть то, что у него вместо этого лица было? Это большой вопрос. И даже не это самое страшное, а то, как его предали самые близкие люди. Отец, брат, невеста. Можно жить даже с мордой вместо лица, если тебя не гонят, не издеваются над тобой. Любят, каким бы ты ни был. Он ведь и к горе-то этой пришёл, чтобы ничего не вспоминать. Дело вовсе не в лице дракона. Как пережить, когда ты совсем никому не нужен? Катерина чуть не потребовала отвезти Бажена назад, но сдержалась. Вокруг неё закружилась неслышная окружающим, невидимая, но различимая для неё мелодия, на которую укладывались слова, вертелись, менялись местами по катеному разумению и появлялась присказка, не присказка, но не колыбельная точно. Катерина совершенно не была уверена, что это то, что нужно, но больше ничего в голову не приходило. «Ох-охо! Тяжко, оказывается, быть сказочницей. Кто бы мог подумать?» Волк мог голову на отсечение дать, что Катерина что-то придумала. «Не уверена боится, но уже что-то есть». «Скоро подлетаем! Катюша, постарайся успеть растолкать Баюна за это время!» Хорошо бы он Бажена контролировал. Волк покосился через правое плечо на Катерину. Если бы он один ехал, я бы его просто сбросил бы в сугроб. Нет уж, не дам обожать котика. Катя рассмеялась, потому что усы Баюна, очень возмущённого подобными идеями, задвигались, встопорщились и раздалось возмущённое фырканье. Вот же поразинт летучий, то в спины, то в сугроб скинуть. Спасибо тебе, радость моя, катюша. Вот ты меня в обиду не даёшь. Волк приземлился первым, потом копыта Сивки аккуратно коснулись снега под дубом. Жарося бережно подхватила Баженна за плечи и внесла в дуб за боюном, который активно замахал лапами. Тут же обнаружилась ещё одна дверь в гостевую комнату, куда и был внесён и бережно уложен крепко спящий Баженн. Степан, тоже почти спящий, был доставлен с Сивкой в его комнату и свален на кровать. — Так, всё, всё, идите все отдыхать! Баюн махнул лапой, но ушёл только Сивка. Он хорошо знал свои способности и понимал, что тут он помочь не сможет. Волк улёгся у Катиных ног, а Жаруся устроилась на стуле у двери. — Конечно, конечно, кто бы меня ещё слушал бы! Кот заворчал было надулся. Но его отвлекли ожившие кошмары. Они уловили, что безразличного сна, в который человек был погружён в стеклянной горе, уже нет. И начали спускаться к нему поближе. Божан застонал, попытался слабо взмахнуть рукой, голова мотнулась на подушке. Смотрите. Кот проявил сны, и все увидели мучившиеся царевича сны воспоминания. Контюша, попробуй с ним поговорить. У тебя вроде что-то такое напевалось. Я отдельное слово видел, ты же не запрещала, кот умильно заглянул в глаза Катерине. Та вздохнула и тихонько сказала: "После тёмного часа приходит рассвет, после бури опять вырастает трава. Даже если ты думал, что меркнет твой свет, остаётся надежда жива. Пусть не сразу, но сложится путь впереди, пусть не быстро, Но ранам дано заживать, ты найдёшь свой очаг, яркий свет по пути. А пока надо просто шагать. Божен застыл, а потом дрогнули ресницы, и он стал медленно-медленно открывать глаза. Да, вот уж это точно что угодно, но не колыбельная, подумала Катерина. Как водой холодной облили, столько везли и таскали его туда-сюда, и жаруся притолоку приложила случайно. И даже не шелохнулся несчастный человек, спал как убитый. А стоило мне попытаться его успокоить, и на тебе. Где я? Боже, он недоуменно смотрел в потолок. Странный потолок какой? Ни бревенчатый, ни каменные своды, и ни землянка, где ему тоже приходилось бывать. Он потихоньку повернул голову налево. Стена. Такая же, как и потолок. Явно дерево, но не тёсаное, а какое-то как ствол, но очень гладкий. И тут почувствовал, что он не один. Резко глянул направо и отпрянул к стене, закрыв руками лицо. Не надо. Не смотрите, пожалуйста. Я я не знаю, где я, но я сейчас уйду. Да что ты говоришь, Ацеревич Бажен? — пропел Баюн и снисходительно усмехнулся. «И куда это ты собрался?» «Кто ты?» — Бажен говорил с трудом. «Но кто бы ты ни был, ты ошибся. Я давно не царевич Бажен. Я урод, проклятый и изгнанный». «Я никогда не ошибаюсь. И ты меня знаешь, я кот Баюн. Открой лицо, мы на него столько времени уже смотрим». Бажен медленно опустил руки и увидел Баюна, жар-птицу от любопытства, сияющую даже ярче обычного, огромного волка, лежащего у ног молоденькой девушки, девочки, и опять было дёрнулся скрыть лицо. «Стой!» — Катерина смотрела прямо на него. «Тебе больше не надо прятать лицо! Баюн, зеркало!» Кот усмехнулся и махнул лапой. На стене появилось зеркало, послушно отразившее всю компанию. И Бажена. «Не может быть!» Он помотал головой, а потом осторожно притронулся к лицу руками. Руки ощутили то, что показывало зеркало. Никаких следов драконьей кожи. «Не может быть! Но как?» «А вот так!» Внушительно надувшись, сказал Баюн, как будто это он лично расколдовал царевича. Но Катерина была ему очень благодарна. Не хватало ещё признаваться, как именно его расколдовали. Маржан всё смотрел на себя в зеркало, а потом вдруг припомнив, что ещё кроме страшной морды случилось в его жизни, печально опустил глаза. Я бесконечно благодарен, но лучше было, наверное, мне оставаться в стеклянной горе. Вы же там меня нашли. Мне некуда идти. Меня прогнала моя семья, предали все, кого я знал. Мальчик, твоя семья дорого за это заплатила. Прошло уже много лет, очень много. Твой отец давно умер. Хорошо хоть не успел узнать, что его наследник это твой старший брат, который по наищению с своей женой поехал на войну с соседями, чтобы их пограбить, там и погиб в первой же стычке. Пережила он отца всего на год с небольшим. А его вдова, да ты её наверняка отлично помнишь, она так любила золото и власть, но не представляла, как с этим управляться. Она сгинула ещё через 2 года и люди, оставшиеся без царя, впали в смуту. Бояре начали раздирать царство на части, люди роптали и всё чаще вспоминали одного юношу, который мог бы их спасти, он же царевич. Но они его сами прогнали и прогнали жестоко. Их уже и внешность этого юноши не пугала, они хотели послать гонцов на все дороги и разыскать того, кого чуть не уничтожили. Не догадался, кого? Бажан с ужасом слушал то, что говорил Баюн. Екатерина увидела, что он не злорадничает. Он сумел пожалеть и отца, и брата. И что же случилось дальше? Бажан побледнел и сжал руки в кулаки. А дальше в Лукоморье пришёл туман. Ты должен был слышать о нём. Он уже появлялся тогда, когда ты так несчастливо вернулся с охоты домой и встретил Ягиршу. И туман залил это царство полностью и целиком. Там спят и бояры, и простые крестьяне, и гонцы, которые успели даже выехать на твои поиски, но так и уснули на дорогах. Вот как? И теперь всё, они погибнут и исчезнут. Туман же не прогнать. Зачем ты разбудил меня для того, чтобы поведать мне, что всё стало ещё хуже? Боже гневно смотрел на Боюна. Нет. Это невозможно просто. Я тут лапы в кровь стираю, стараюсь, нахожу сказочницу, туман изгнан уже из множества земель, беру на себя труд найти этого самого капризного в юношу, и что же? Мало того, что никакой благодарности, так ещё и претензии. Кот картинно закатил глаза, косясь на Бажена в зеркало. Тот изменился в лице. — Ты нашёл сказочника? — Да, я слышал разговоры о том, что туман забвения может прогнать только сказочник из мира людей. Где его можно найти? А зачем тебе его искать-то? Боюн успешно делал вид, что сердится. Как зачем? Я в ноги ему пойду, только бы он пошёл и освободил моё царство. Твоё царство? Они вообще-то имеют то, что заслужили. Они тебя камнями закидывали, помнишь? Баржен побледнел ещё больше и невольно потёр плечо, видимо, туда как раз попали. У них никого больше не осталось. Я их, я, видимо, теперь их царь. Я им нужен. Они не такие уж и плохие люди, просто я действительно мерзителен. Тут он покосился на зеркало и добавил: "Был. Спасибо тебе, Баюн. Я не смогу сейчас тебя должным образом поблагодарить, но как только я стану царём, всё, что ты захочешь". «Будет твоё! Я выполню любое твое желание! Клянусь!» Баюн серьёзно кивнул. «Хорошо, запомни это. И я запомню. Но есть одна сложность. Сказка твоего царства закончилась. Сами люди там живущие уничтожили её. Сказочник может рассказать уже существующую сказку, и туман уйдёт. А у тебя рассказывать нечего. Сказка умерла. «И что же делать?» Баюн в волнении сжал кулаки. «Создать новую!» Баюн взволнованно прошёлся по комнате. «С тобой! Но это дело очень сложное, и я даже не знаю, возможно ли!» «Если можно, пусть он хоть попытается! Скажи мне, где я могу его найти! Я хоть на край света пойду и буду умолять его попробовать!» Бажен был готов сразу же бежать на поиски сказочника. «Кого его? Кого ты искать собрался?» Не выдержал волк. Сказочница у нас. Катерина, вот она. Борык и внул на Катю. Боюн заканчиваю уже голову человеку морочить. Боже наш оломлённо повернул голову и посмотрел на Катю. И уже вроде собрался сделать презрительное выражение лица, как вдруг призадумался. Катерину пробрала дрожь. А ну как он вспомнит, как я ему платочек на лоб стелила? Я слышал чей-то голос. Девица мне снилось такое страшное, а потом я услышал, как будто мне что-то говорят, важное очень. И я смоку идти, оставить сны там, а сам проснулся. Вот это она и была, Катерина наша. Боюн гордо обошёл вокруг Катиного стула и чуть подтолкнул её. Катюша, радость моя, позволь официально представить тебе Божена, царевича Верхнеречного царства. Катя, успокоившись по поводу платочка, послушно встала и тактично смотрела в сторону. Пока Бажен не сумел выпутаться из перины и встать на ноги для официального представления. Он отвёл поклон, правда, чуть не рухнул, но сумел удержать равновесие и виновато улыбнулся. "Прости, сказочница Катерина". Кот не позволил ему долго рассуждать о своём царстве, а велел девочке голову не морочить. "Это ты спал страшно, сказать, сколько времени". А она вот наоборот, сейчас с ног свалится от усталости. Волк, забирай её. Подожди, а ты не могла бы... Пожалуйста, ещё раз скажи мне то, что я слышал. Катерина и правда устала сильно и перенервничала, но поняла, что Бажен страшно боится прихода его снов, поэтому заставила себя вернуться и проговорить. После тёмного часа приходит рассвет. После бури опять вырастает трава. Даже если ты думал, что меркнет твой свет, остаётся надежда жива. Волк оглядел довольного баюна, задумавшегося бажена, махнул хвостом, шибко терено себя на спину и увёз отдыхать. Я так и знал, что этим закончится. Теперь ты будешь ему это напевать с утра и до вечера. Пусть баюн выучит и сам мурлычет, ворчала, надея под дверью бани, пока Катерина наполоскается в довель, а потом цыкнув на заботливый стул, Прискакавший было довести Катю до спальни, сам её туда доставил, закрыл дверь, а сам улёгся у двери в коридоре. Не дуб, а постоялый двор какой-то, ворчал он. Ходят тут всякие